Глава сорок Бросить кирпич, получить нефрит Все дрожат перед близостью битвы. Здесь мольба потеряла надежду, Вознося в поднебеси молитвы. Ли-бо Побеждает неторопливый, Но как быть, если терпение на пределе, Хунсянью не явился во дворец тести без приглашения, чем, несомненно, нарушил закон о почтительности. Младший всегда отдает дань уважения старшим, однако в его случае не все так очевидно. Глава клана Осело и бог войны девяти сфер намного старше родителей своей супруги наверное этим он и оправдал себя врываясь в чужое жилище уважаемый бог войны ты можешь подождать здесь прислужник говорил торопливо стараясь заступить дорогу этот младший небожитель сейчас доложит не стоит немилосердно прервал его хунсеньюнь госпожа ши в саду Он слишком хорошо знал тещу, чтобы ошибиться с местом ее нахождения. — Да, уважаемый. — Прекрасно. Можешь не провожать. Я знаю, где расположен сад. После таких слов прислужник не решился следовать за ним. Бедняга остался во внутреннем дворике, где тихо пели маленькие фонтаны, и выглядел расстроенным. Генерал Лань строг по характеру. Что касалось небожительницы Ши, та выглядела мягче. Но кто знает, насколько это бессмертно и требовательно к прислуге. «Не бойся. Я поговорю с хозяйкой твоего дворца». Сжалился над ним Хун «Она не станет ругать за нарушение правил». Мать Аньсин действительно находилась в саду. Ловко орудуя ножницами, она подстригала розовые кусты. Заметив гость, небожительница опустила садовый инструмент и вежливо поклонилась. «Не нужно церемония, матушка!» — удержал ее от избыточной вежливости Хунься «Мой визит скорее семейный. Рада видеть уважаемого бога войны в этом скромном дворце. Не так он и скромен. Хунсянюня кинул взглядом громаду из белого мрамора и нефрита, напоминающего топленое сало барашка, накрытую листовым золотом. Это жилище небесного чиновника — а скромного младшего небожителя, едва попавшего в небесный город. «Твой дворец, матушка, заслуживает восхищения!» С усмешкой возразил он, подходя ближе. «Не обесценивай труды строителей!» «Как будет угодно уважаемому богу войны!» Согласилась та. «Прошу! Она указала на ближайшую к ним садовую беседку. Здесь, на круглом столике из пятнистого мрамора, стоял нефритовый кувшин. Войдя под сень островерхой крыши, Хунцянюнь коснулся гладкой столешницы. В небесном городе редко встретишь черный цвет. А здесь он целой россыпью мелких пятен, Лежал на идеально белом камне. Интересное оформление. Проследив за его взглядом, небожительница ши пояснила Этот камень генерал Уань тысячу лет назад подарил клан Сянли. Хунсянюнь криво ухмыльнулся. Нишие демоны такие изворотливые. Особенно кошки и лисы. Уважаемый бог войны предпочитает слышать звук мечей вместо вкрачивых речейнейших демонов. Я предпочитаю мир и покой в трех мирах. Он протянул руку к нефритовому кувшину, но хозяйка дворца успела первой. Прозрачная жидкость наполнила одну из стоящих возле кувшина чаш. Хунсянюнь взял ее и, поднеся к лицу, сделал глубокий вдох. Предложенный напиток пах персиками и не содержал хмельных нот. Утренняя роса. Моя служанка собрала росу с персиковых деревьев этим утром. Подтвердила его догадку небожительница Ши. Хунсян сделал маленький глоток и поднял глаза на мать-супруги. Если Тая волновалась, это никак не проявлялось внешне. В отличие от пока юная Ансин, ее матушка проявляла завидную выдержку и спокойствие. «Матушка, ты...» Наверное, уже догадалась, что я пришел сюда не за утренней росой. Уважаемый бог войны крайне занятой, высший небожитель. Было бы дерзостью с моей стороны заподозрить в нем бездельника. Чем эта небожительница может помочь? Хуньсянюнь ценил в ней именно это качество. Умение балансировать между обтекаемыми речами и прямолинейностью. Небожительница Ши всегда знала, где можно высказаться без хитросплетения пустых слов. Матушка помнит, что сказала Ансин о затворнике на джи -янь. Ничего, кроме того, что он там был. Взгляд небожительницы отражал внутреннее спокойствие. Не похоже, чтобы толгала или не договаривала. Матушка, а его имя ты знаешь? В спокойных глазах небожительницы Ши промелькнуло удивление, но она молча покачала головой вместо ответа, и Хунсяньюнь почувствовал себя тонущим человеком, из рук которого выскользнула блома к лодке до этого удерживающий тело на поверхности. Он безо всякого стеснения взял миниатюрную женщину за руку и, заглянув ей в глаза, произнес. Возможно, я ошибаюсь. Но судьба девяти сфер может зависеть от такой мелочи, как имя затворника из пещеры на Постарайся вспомнить, что именно тогда сказала Ансин. Небожительница тяжело вздохнула и потихоньку высвободила руку из его ладони. Я не могу назвать уважаемому богу войны имя Затворника, но я совершенно точно помню, как моя дочь восприняла новость о дворце Юньцы. Хун Сянь Юню показалось, что облака, держащие на выгнутых спинах девять сфер, перевернулись под его ногами. Вот он, искомый мазок, которого так не хватало в общей картине. Видя его напряжение, небожительница Шипа спешила объяснить. Я не сказала раньше, потому что все это выглядело не стоящим внимания. Но когда уважаемый бог войны завел сегодня разговор, я вдруг вспомнила, что Ансин назвала совсем незнакомого мне небожителя, обвинив того в заговоре, а потом удивилась, когда узнала, что во главе дворца юньцы находится чен -джикай. Как зовут того небожителя, которого не знала матушка? Если ничего не путаю, Ансин назвала его Цай Джиань. Хорошо. Очень хорошо. Хун сам не заметил, как в голос просочился кипящий внутри азарт. «А что именно сказала твоя дочь, когда услыхала новости о дворце инцы? Она произнесла всего одно слово. «Правда?» Хунся тихо рассмеялся. Ансин удивилась, потому что во дворце Юньцы должен находиться совсем другой бог судьбы. Око Бога изменило не только течение времен. Артефакт вмешался в расстановку сил небесного города. Тогда, много тысячелетий вперед, Он лично распорядился уничтожить Цайджианя. По следу злодея пошло сразу два верных хасура. Сюэ Модзян и Джухуэй. Последний так и не вернулся. Его нет в прошлом, как и Цайджианя. Остался только Сюэ Дзян. Еще юный и неопытный но подающий большие надежды помощнику главы клана Асюло. Значит ли это, что оба, так и не объявившихся небожителя, потеряли изначальную искру духа и навсегда исчезли из колеса перерождений? Неужели это настолько важно? Встревожилась небожительница Ши. Теперь уже она ухватилась за его руку, позабыв о вежливости. «Ансин, она в безопасности?» «Могу ли я...» Он смотрел в глаза напротив, боясь моргнуть. «Могу ли я вновь подвергать Ансин опасности?» «Я хочу, чтобы она держалась в стороне от всего этого». «Достаточно жертв с ее стороны!» Небожительница шикивнула и медленно разжала пальцы, отпуская его руку. «Запомни, что ты сегодня сказал, уважаемый бог войны!» Тихо сказала она. «Хорошо запомни!» «Клянусь тремя чистыми!» Маленькая ладонь накрыла его губы, не позволяя продолжать. Никогда не давай такие страшные клятвы. Почему? Удивился Хунсенюнь, невежливо рассматривая строгое лицо небожительницы Ши. Моей дочери нужен живой супруг. Прямо ответила та. И Хунсенюнь мысленно согласился. Ансин давно заслужила спокойную жизнь. Но если его не станет, кто тогда защитит ее от всякого зла? Война — это путь обмана. Хунься Нюнь собрался бросить кирпич, чтобы получить нефрит. Именно для этого он пришел во дворец юньцы, полный хлопочущих младших небожителей. И нашел ведущего книгу учета выданных жетонов Бросить кирпич, чтобы получить нефрит. Одна из 36 стратогем, относящихся к прямой атаке, означает в том числе заставить отреагировать на поступок для того, чтобы получить взамен нечто ценное. Младший небожитель выглядел удивленным но вслух не произнес ни единого слова. Перевернув несколько широких листов книги, занимающей добрую половину стола, он, наконец, обнаружил нужный столбец и указал на него деревянной линейкой. Вот, уважаемый бог судьбы, запись о выданной Пайдзи. Хунсяню не обошел стол, и, оказавшись за спиной прислужника, прочел иероглифы, на которые тот указал. Во-первых, запись есть. Значит, Ченджака не обманул. Жетон настоящий. А во-вторых, ему удалось привлечь к себе внимание. Обитатели дворца не так часто видят в гостях других богов. Занятые человеческими судьбами — Они без устали пишут для смертных книги, чтобы после ухода на перерождение каждой из душ отправить ее жизнеописание в архив. Вокруг миллионы книг и миллионы чьих-то судеб. Другой бы на его месте давно испытал священный трепет. Но Хун слишком долго прожил, чтобы находиться под впечатлением от величия и значимости Дворца Юньцы в судьбах Трёх Миров. Он бросил кирпич и теперь ждал хозяина этого места. Наверняка прислужники уже доложили о высоком госте. Ченчжикай объявился гораздо быстрее, чем Хунсанюнь предполагал. Сухонькая фигура в белоснежной мантии, Возникла из воздуха в двух шагах от стола, занятого учетной книгой. И первым на его появление отреагировал младший небожитель. «Приветствую совершенного владыку!» Приняв поклон, Чинджика отпустил прислужника величественным взмахом руки. И, взглянув на стоящего у стола Хун мягко улыбнулся. Юньци настолько важен для уважаемого Бога войны, что он отложил ради его посещения все дела? Можно и так сказать. Хунся Нюнь захлопнул книгу и тоже улыбнулся. Но совершенному владыке не стоит волноваться. Я здесь для проверки жетона. Чинжика перестал улыбаться смерив его трудно читаемым взглядом, поманил в уголок, скрытый от посторонних глаз, между высокими полками с книгами судеб. Цай Джиань в подобных случаях предпочитал раскрывать перед носом раздражающего его небожителя веер с многообещающей надписью «Убить надежды». Вернувшись в прошлое, Хун успел найти настоящего владельца этого духовного оружия. Им оказалась мать Ансин. Нетрудно догадаться, как веер попал в руки Цайджаня. Вспомнив об этом, Хун невольно помрачнел. «Могу я угостить столь почетного гостя чаем?» Санюнь моргнул освобождаясь от тяжелых мыслей Не время думать о том что еще не случилось нужно получить нефрит. он принял чашку из рук совершенного владыки и поинтересовался Всегда ли ведется учет жетонов дворца юньцы Джекая даже брови не повел взглянув на гости с некоторым сожалением он тихо заметил «Какая причина заставляет уважаемого бога войны думать, что в моем дворце нарушаются правила?» Хун вдруг захотелось ехидно заметить в ответ. «А почему бы и не думать о дворце юньцы плохо? Этот белокаменный храм судьбы — настоящий лидер по количеству нарушений». Просто пока не время для большого обмана. Но если оно когда-нибудь наступит, Девять сфер вновь погрузятся в хаос. Именно по этой причине он сегодня пришел сюда. Будущее не должно повторяться. Ты должен знать, совершенный владыка, что любой хороший бог внимателен к мелочам. Ведь от них зависят судьбы трех миров. Понимаю твои тревоги. Чинджикай с невозмутимым видом посмотрел на гостя. Но поверь, ты сейчас дуешь на холодную воду. Лучше так, чем ошибиться. Хунсянюнь произнес это одними губами. Но его расслышали. Я всего лишь хочу сказать, что уважаемый бог войны ищет того, чего нет. А чего нет? С ухмылкой уточнил Хунся возвращая так и неотпитый чай на маленький столик. Взгляд Чинджикая на мгновение стал пронзительным. «Нет предательства во дворце юньцы». Произнесенные слова походили на едва уловимое касание сквозняка. Их смысл донес вовсе не звук, а вложенная сила мысли, которая проникала в самое сердце. Впрочем, бывший затворник и должен обладать духовной силой, достаточной для убеждения других. В этом нет ничего удивительного. Странно только, что тот первым не постеснялся упомянуть о предательстве. «Но оно есть в другом месте небесного города», — продолжил Чинджикай. «Из-за этого, уважаемый бог войны, пришел сюда, верно?» Я удивлен. Честно признался Хун Сяньюнь. Совершенный владыка совсем не скрывает ходов. А как же стратегия и азарт игры? Чинджикай тяжело вздохнул. Уважаемый Бог войны полагает, нам стоит сейчас воспринимать все происходящее как очередную партию в яйцы. Этот скромный небожитель уверен. Главное не игра, а не вмешательство в судьбы трёх миров. Вот как? Хунься не удержался от насмешливой улыбки. Мне показалось, вмешательством у совершенного владыки не было никаких трудностей. Он с легкостью дал моей невесте то, чего не следовало давать. И теперь она лишилась как высокого статуса. Так и большей части духовных сил. Так, уважаемый бог войны здесь ради мести, между полками, набитыми свитками книг судеб, на самом деле гулял сквозняк, игривый поток воздуха трепал края широких рукавов, невинно-снежной мантии Бога судьбы и пытался пригладить на висках начинающие сидеть. Волосы. Седина — признак дряхлости и угасания жизненных сил. Хотел ли он мести? Хунся не улыбнулся еще шире. Разве скоро ты не умрешь сам? Все верно, уважаемый бог войны. Покорно согласился Чанжикай. Тот выбор на горе не оказался трудным и для меня. Не только для Ансин. Моей платой стал отказ от второго вознесения. Теперь я ослабел, а моя изначальная искра вот-вот погаснет. Так значит, этот глупец отказался от перехода в высшие сферы ради игры со временем? Хун Сянь юнь лишь покачал головой, не находя что ответить. «Нет поступков в трех мирах, которые бы не имели последствий. Важна ли для тебя жертва, принесенная Ансин? Вопрос прозвучал неожиданно, заставив сердце пропустить удар. В глазах бога судьбы вспыхнули искры, делая их похожими на крошечные светильники. А может быть, то всего лишь игра света, заблудившегося между старыми полками? Ты задаешь лишние вопросы, совершенный владыка. Хорошо. Спрошу по-другому. Готов ли, уважаемый бог войны, Искоренить зло разрастающееся в небесном городе. Трудно отделить добро от зла. Ты же знаешь. Хунсянюнь правил пальцами по свисающим с запечатанных книг судеб бирком. Ответом на касание стал мелодичный звук, очень похожий на зов ветряного колокольчика. «Тогда подумай, зачем переступил сегодня порог Дворца Юньцы?» Бог судьбы выглядел непреклонным в своем упрямстве. Чтобы вывести гостя на откровенность, он приоткрывал собственную маску. И это сильно рассмешило хунсенюня. «В конце концов, кто здесь рыбак? А кто карп в тесном пруду?» гоняющейся за наживкой. Но при всем том, брошенный кирпич был готов обратиться в благородный нефрит. Все-таки он заставил будущего затворника обратить внимание на себя. Клана село избавился от одного из врагов, указал предателю на его место. Но глава дракона еще цела. Тихий голос бога судьбы все больше напоминал ветер. И это немного пугало. Если искра изначального духа погаснет в Высшем Небожителе прямо сейчас, его, бога войны девяти сфер, обвинят в покушении. И что предлагает совершенный владыка? С некоторой поспешностью спросил Хунь Сянь Юнь, пристально всматриваясь в мерцающие глаза Чинджикая. Некоторые кланы из мира смертных совсем позабыли о своем месте. Это печально. Но не всегда выглядящее как снег горных вершин, так же совершенно на самом деле — Сюйшань, Снежная гора, ты о ней? Вижу, Бог войны тоже не оставил это без внимания. Трудно не заметить. Некоторые грехи смертных давно похожи на гниющий труп. Тогда оставим их на волю судьбы. А заодно обрубим лапы дракона. Вот все, что предлагает этот скромный небожитель. Слова Чинджика оказались вежливыми, а Тон то — спокойным. Но, стоя перед другим высшим небожителем, совершенный владыка предлагал уничтожить клан Снежной горы. Интересно, откуда на девяти сферах берутся такие боги судьбы? Хунсеньюн с трудом скрыл готовую вырываться наружу брезгливость. В конце концов, чем он лучше Ченжэкая? Главное, что тот обещал выступить против дяди Нефритового императора, потому что драконами в небесном городе зовут только одну семью. Юй. А, обрубить лапы означает лишить Юдземина помощников среди смертных. Хунсянюнь взял чашку, ранее поставленную на стол, и осторожно коснулся ей точно такой же в руках Бога судьбы. Раздался мелодично хрустальный звук, напоминающий пение солнечных лучей на рассвете, нежно коснувшихся золоченных крыш дворцов. Небесный нефрит во многом превосходил другие известные в трех мирах материалы, по праву заслужив название императорский. — Тогда, совершенный владыка, давай выпьем за судьбу? — За судьбу, — тихо отозвался Чунджикай. Как только смертные переполнят чашу небесного гнева, я отправлюсь с докладом к нефритовому императору. Пусть тогда, уважаемый бог войны, никого не оставит без наказания. Хунцанюнь промолчал. К чему пустые речи, когда дела говорят громче тысячи слов? Желаемый Нефрит получен сегодня без особых усилий. Похоже, чен действительно ненавидел ее Идземина. Больше ничем иным не объяснить эту внезапную откровенность.